Долгожданная весна выдалась унылая, затяжная. Проклятые сугробы никак не таяли. И хотя из овчинных полушубков уже давно перебрались в шерстяные свитки, Ноздреватый снег еще лежал плешинами то тут, то там, А дни тянулись серые, ветреные, пахнущие прелой, обнажающейся землей. Гончар-юрдон ждал сватов досадуя. Весенний сговор голодный. Старый урожай почти подъели, а новые еще не засеяли. То ли дело лето, но к кузнецову сыну, похоже, страсть, как хотелось обневеститься. Нынешний день первый за все предыдущие седмицы радовал солнцем и теплом. Наконец-то весна не блазнилась, в яве пришла. Лисанна убиралась в хлеву, когда услышала оживленные крики с улицы. «Неужели?» Без предупреждения. Разве ж можно так? Сердце обмерло и затрепетало. Девушка метнулась прочь и стояла, сжимая в кулаке деревянный оберег, подаренный Мирутой. Когда лесана высунулась за ворота, по улице на сером в яблоках коне неспешно ехал незнакомый всадник в чёрной одежде. Рядом, торопливо кланяясь, семенил староста. Дива! С чего бы чужаку такая честь? Но тут порыв весеннего ветра сорвал спутника с наголовья накидки, открыв пепельноволосую короткостриженную макушку. Крев! Да не уж-то, как есть, обережник из Цитадели, вон и меч видать. Приехала искать выучей. Лисано зачарованно смотрела в спину удаляющемуся чужину. Уже к полудню весть о приезде посланника к крепости разнеслась по всему околотку. В воздухе повисло ожидание велика будет честь для деревни если крев найдёт здесь осенённого даром и заберёт с собой выучецы тадели становились либо целителями достаток и почёт до старости либо колдунами этих боялись но и в чести не отказывали либо ратоборцами жизнь у защитников была суровая и короткая однако сытная А уж когда чадо науку примет, да опоясано будет, его родное поселение станет платить осенённым за требы только половину цены. Подспорье. Но в Невеж, Лисанину весь, Креф в последний раз приезжал пять весен назад и уехал ни с чем. На утро следующего дня всем было велено являться к дому старосты и приводить с собой детей. Семья гончара Юрдона тоже собралась. Посмотреть на диковинного гостя было любопытно, и лишь Лисана, живущая ожиданием сговора, думала о посланнике Цатадели меньше прочих. Снег почти сошёл, скоро постучатся в ворота сваты Кузнецов. Сердце сладостно замирало от ожидания. Солнце перевалило за полдень, когда настала очередь Лисаниной семьи показывать обережнику детей. Креп сидел у печи, прижавшись спиной к теплому камню. Девушка удивилась, вроде не старый, а лицо. Не то что уставшее, но какое-то она не могла объяснить. Мужчина оказался ладен и крепок. Не такой дюжей, как в Мерута, но куда там кузнецу, даже с его пудовыми кулачищами против такого. Жесткое лицо, заросшее колючей щетиной, было лишено всякого выражения, а в глазах... В глазах пустошь мёртвая. Никогда допрежь Лисана не видела такого тяжёлого взгляда. Не отражалось в нём ни чувств, ни искорки веселья, ни любопытства, ни усталости. Ничего. И были глаза без всякого выражения смотрящие из-под чёрных прямых бровей, такими же серыми, как пасмурное зимнее небо, и такими же холодными. А правую щёку крефа уродовал белый рубец неровного шрама. Взор обережника скользил по лицам вашенных, а на Лисане вдруг остановился. В благоговейной тишине прозвучало негромкое: "Подойди". Девушка оцепенела от ужаса. Показалось ей в тот миг Будто Креф умеет читать мысли, и сейчас пристыдит ее при всех, что осмелилась задумываться о выражении его глаз и уродствия лица. «Сколько тебе весен?» Несчастная молчала, не в силах выдавить ни звука. «Ты немая?» Лисана испуганно замотала головой. «Господин, она срабела», — вступился отец. «Обережник на него даже не взглянул». Итак, ещё раз, сколько тебе вёсен? Сговорённая, проглотив застрявший в горле ком, девушка наконец ответила: "17". "Нет, не сговорённая". "Я просил подойти". Ой, она шагнула вперёд, но будто невидимая упругая стена выросла между ней и Крефом. Лисана собрала в кулак всю волю, продавливая диковинную преграду. В серых глазах промелькнуло удовлетворение. «Ты когда-нибудь дралась?» — последовал неожиданный вопрос. Девушка снова кимнула, не чувствуя в себе сил говорить. Взор равнодушных очей обратился на отца. Юрдон моргнул, не понимая, к чему такие расспросы, и покоенно ответил «Господин, она спокойная девка, но пару раз было. Лисана виновата потопилась». Ее ли невысокая, мягкая, словно шанежка, снежным румянцем на лице и белой чистой кожей славится как задири. Таким более пристало сидеть у окна с вышиванием, довязать до звона в ушах при виде мыши. Но ведь и правда, однажды на ярмарке в соседнем селе сцепилась с незнакомым мужиком, который пытался подрезать у матери кошелёк. Кто бы мог подумать, но тощие девчонки-подлетку достало сил не только швырнуть вора на зим, но и ударить так, что сам лел и в себя пришел лишь после ведра воды, вылитого на дурную голову. А второй раз... Второй раз она проучила Меруту, когда он, медведище, полез на вечерках ее потискать. А что? Ростом невелика, но женской статью вышла. Тогда ты -то осадила лиса на будущего жениха, наотмашь ударив кулаком по лицу. Как только зубы цела остались, в тот памятный день впервые молодой кузнец посмотрел на неё с восхищением. Тем временем Крев оглядел смущённую девку и сказал: "Это". Слова камнем упали в тишину горницы. У Лисаны сердце ухнуло в живот, а потом подпрыгнуло к горлу. "Как это? Почему? У неё сговор скоро она сватов ждёт?" Выезжаем завтра на рассвете. Родители и сёстры в немом изумлении уставились на будущую выученицу Цитадели, а та стояла и чувствовала, как раскачивается под ногами дощатый пол. Из дома старосты девушка вышла словно во сне, очнулась лишь в родной избе, когда мать, причитая, начала собирать вещи в берестяной короб. Только тогда дочь горько расплакалась, повалившись на лавку. Тут же заголосила и родительница, а следом в разнобой отозвались молодшие. «Хватит вам убиваться, как по покойнице», — рявкнул отец, стараясь скрыть растерянность за суровости. «Не на смерть отдаем научение, воротиться лучше, чем была. Не реви! На золоте есть и спать будешь, дуреха. Такая честь тебе выпала». Увы, дочь не слышала этих мудрых увещеваний. Воткнувшись лицом в ладони, она продолжила рыдать, но плакала не от того, что придется ехать далеко от дома к чужим людям, да на несколько весен, а от того, что был у нее Мерута, расставание с которым казалось не пыткой даже, смертью. Как случилось, что привычная размеренная жизнь вдруг развалилась на обломке? Отчего не явился этот крев годом раньше? Лисана в ту пору от гордости бы лопнула, что он ее выбрал. Да нет, принесла нелегкой его нынче, накануне сватовства. И не ехать нельзя. Слово осененного закон. Откажешь, ни один обережник ни за какие деньги не придет больше на помощь весе. Хоть золотом осыпь его. Потому не могла Лисана воспротивиться. Оставалось только плакать и собирать в кузов все вещи, которые единственные на чужбине будут напоминать о доме. Амирута не пришёл. Когда он узнал, что любимую забирают в цитадель, за окнами уже стемнело.